Глава 17. Тихая гавань. Лондон. Старинное здание. Интерлюдия. 11 декабря 1939 года. Этот дом был стар даже для Лондона. Его перестраивали неоднократно, делая всякие раз в соответствии с современными требованиями, комфорту и даже роскоши. Но все равно лучшие времена этого дома были в прошлом. А вот судьба его теневого хозяина все больше походила на качели – взлет падения взлет падения Сейчас была стадия взлета. Он стал нужен, когда в его бульдожьей хватке непримиримости, ненависти к врагам империи оказалось спасение страны. Пока еще в кресле премьера сидел фантазер Невилл. Фантазии его могли дорого обойтись империи. Кому-то очень не нравилась ставка Невилла на войну с Германией. Во всяком случае, идея подталкивания гунна в конфликту с большевиками... Не казалось такой уже безобидной. Чемберлен оказался не готов к резкому возрождению военной силы Германии. Поэтому сэр Уинстон получил в свое распоряжение некоторые ресурсы, возможности и чуть-чуть полномочий. Умные головы считали, что в случае кризиса он будет лучшим руководителем Британии, нежели мистер Чемберлен. А пока ему и кресло первого рода Адмиралтейства будет с избытком». Примечание 1. Примечание 1. Назначение Уинстона Черчилля первым лордом адмиралтейства состоялось 3 сентября 1939 года и было радостно встречено на флоте. Этот пост он занимал до мая 1940 года, когда ему предложили срочно стать премьер-министром. Собеседником, пока еще не премьера, был относительно молодой по сравнению с хозяином дома. Майор, известный своей журналистской деятельностью. Современники знали его как автора спортивных обзоров, в основном посвященных теннисным матчам. О том, что его статьи легли в основу стратегического мышления многих современных генералов, пока еще мало кто знал. Хозяин, продолжатель влиятельного и очень богатого рода, курил неизменную сигару, а его лицо выглядело слишком уж уставшим. Он тоже когда-то был журналистом, но тогда больше описывал военные действия. Сейчас он этими действиями руководил. Что скажете Безея? Примечание 2. Примечание 2. Безил Генри Лиддлгард, известный английский журналист, военный теоретик, автор теории непрямых действий, которая в упрощенной интерпретации звучит так. «Нормальные герои всегда идут в обход». Вы изучили эти материалы. Каков ваш вывод? Судя по всему, положение только кажется стабильным. Войну мы фактически проигрываем. Вопрос времени. Когда Германия станет доминировать на континенте? Объяснитесь. Сейчас положение стабильное. Мы воюем на море и не воюем на суше. У франков протирают штаны наш экспедиционный корпус, а флот силен как никогда. Вашими заботами Уинстон флот пока справляется со своими задачами, но судьба империи все-таки будет решаться на континенте. У меня прогноз имеет два сценария. По-оптимистичному мы нейтрализуем германский флот. Их итальянского союзника учитывать не стоит. Я не ставлю полуостровному флоту большую оценку. Наши оценки возможностей итальяшек совпадают». Это верно, но есть главный нюанс. Они будут отвлекать крупные силы флота на Средиземноморский театр. Это не есть хорошо. По плохому сценарию, если нам надо будет делить силы, Азия, где может мешаться в расклады, Япония, Средиземное море, Атлантика, Северное море, то распыление сил флота приведет к тому, что торговые линии останутся без прикрытия. Если немцы смогут выложить свой почти готовый козырь, группу скоростных рейдеров, подводных лодок, небольших мобильных авианосцев, то наши торговые пути будут под серьезной угрозой. И что тогда, Бези? Военно-экономический потенциал Германии уже превзошел наш Уинстон. Империю пока что спасает дисбаланс в морских силах, которые в нашу пользу. Но при критическом сокращении тоннажа торгового флота... Произойдет катастрофа. Очень скоро перевозки не смогут удовлетворить наши минимальные потребности. А голод может уничтожить любое правительство. Пока во Франции все спокойно, но я даю ей максимум год, прежде чем гунны свернут шею гальского петушка. Вы знаете слабость наших сухопутных сил. На чем строится ваш прогноз по отношению к Франции? Ее линия мы хорошо укреплена. А обход через Бельгию мы сможем парировать как и в прошлой войне. Танки. «Уинстон, их танки ломают мои представления о войне. Они уже изменили стратегию и тактику новой войны, которая, скорее всего, будет не окопной, а мобильной. Посмотрите, Аншлюс Австрии. Что там такого произошло?» «Их танковые колонны прошли почти 700 километров без остановки. Это такой марш!» «Бэзи, не паникуйте!» Что такое марш танковой колонны без сопротивления войск противника? Это парад. Я не вижу, чего нам следует опасаться. Нам следует опасаться броска танковых колонн вглубь Франции. И что тогда? Фронт рухнет. Наш единственный шанс избежать разгрома — это оттягивать свой экспедиционный корпус к одному из портов, чтобы эвакуировать максимум хорошо подготовленных солдат. Франция все равно падет. Зачем класть у стен Парижа своих людей? То есть прорыв во Франции – это знак готовности к планам эвакуации? Без вариантов? Чтобы удержать Францию, нам надо послать туда в 3-4 раза больше сухопутных сил. Примерно, чтобы на каждые две французские дивизии приходилось одна британская. Это позволит удерживать ситуацию достаточно долго. Но правительство на это не пойдет. У нас просто нет таких сил. А подготовить мы их не успеем. Колонии что-то дадут. Но опять-таки канадцы и австралийцы – это всего лишь неплохая помощь. Но не решение вопроса, если его так рассматривать. Там тоже нет такого количества дивизий, даже если взять некоторые туземные части. А что в долгосрочной перспективе? Я прогнозирую весной-летом обострение ситуации на всех возможных фронтах. Германия давно поглядывает на норвежские рудные ресурсы – И с точки стратегического воздействия на Атлантику порты Норвегии могут стать для нас очень неприятным сюрпризом. И что в итоге предполагает худший сценарий? Поражение Франции, захват ее флота, оккупация, думаю, и Дании, и Норвегии. Что сильно изменит ситуацию на море и не в нашу пользу. Сила Германии в ее сухопутных войсках. Ее последующие шаги – Африка и Балканы. Если Гитлер реализует свои плюсы, он поставит империю в очень сложное положение. Потому что мы должны будем ресурсами флота перекрывать множество направлений, а изменение баланса в пользу Германии откроет ей доступ к нашим торговым путям. Это будет постепенное удушение империи экономическими средствами. За ними последует военная. Африка? Гитлер всегда говорил, что интересы его нации на востоке, а не на юге – Но говорить это одно, а делать... Вы сможете продумать варианты по Африке? И как парировать там угрозы Германии, если так разложится ситуация? Единственной реальной стратегией при плохом варианте развития событий для нас будет вовлечение в орбиту войны СССР, нашим вынужденным союзником. Война на два фронта? Именно. Кто распределяет продовольствие, тот и правит миром, сэр. А война на два фронта поставит Германию на грань голодной смерти. Как я понимаю, Джонни спешит воевать. Да, усатый тиран слишком хитер, выжидает. Время тянет. Он затеял большую перестройку армии. Сейчас там конфликт с Финляндией. Что думаешь по этому поводу? Мне нужно как можно больше данных для анализа. Жадность — это смертный грех. Бези, отныне вы будете получать те же данные, что и я». — Мне нужна ваша оценка Красной Армии. — Буду стараться.